Эпилог. Полгода спустя. Девочка сидит, повернувшись к нам спиной, в нижней части сада. Она в электрическом инвалидном кресле. У неё на коленях лежит большой альбом для рисования, причём лежит криво, рискуя в любую минуту свалиться. Похоже, она полностью сосредоточена на том, что рисует. «Как она?» — спрашиваю я, отворачиваясь от кухонного окна, и делая маленький глоток кофе. Пэмми улыбается. «Она большой молодец. Врачи говорят, что очень скоро начнёт нормально ходить. Она борец. Она уже сейчас не постоянно пользуется инвалидным креслом. Половину дня без него. Не пойми меня неправильно. Она очень умная девочка, при этом она иногда ведёт себя как строптивый подросток». но пока никого не превратила в лягушку и не прокляла нас, чтобы жили вечно в виде чайного сервиза. Вот так, — пожимает она плечами. Пока всё хорошо. Из меня вылетает смешок, но ощущения хорошие. Очень смешно. О, только не спрашивай меня, как, но у неё получается разжечь огонь в камине за несколько минут. У меня час уходит на то, чтобы только высечь искру. Ладно, прекращай. Я пересекаю кухню и присоединяюсь к подруге, которая сидит на кухонном столе. «Я так рада, что вы с Ричардом её взяли, Пэм. Я боялась, что после случившегося люди здесь вообще не захотят её больше видеть, потребуют убрать её отсюда. Меня до сих пор мучают кошмары. Я вижу, как Элли летит вниз, но вместо того, чтобы приземлиться на балконе, как получилось в тот день, В моих кошмарных снах она продолжает падать и падает, падает. «Люди здесь не такие уж и плохие», — говорит Пэмми тихим голосом и возвращает меня назад в кухню. «Да, если ты не отсюда, то может получиться что-то типа «Лиги выдающихся джентльменов». «И да, до того, как ты успела это сказать, я прекрасно помню, что ты здесь выросла». но за все эти годы твоего отсутствия ты забыла, что это место может быть и хорошим, несмотря на все их специфические особенности. «О, это ты так называешь обвинение ребёнка в колдовстве?» Пэмми не обращает на меня внимание и отдать ей должные не упоминает и те несколько сумасшедших дней, когда я, можно сказать, спятила сама. Несмотря на все их специфические особенности, люди здесь поддерживают друг друга, стоят друг за друга, если дело серьёзное. Посмотри, что случилось после того, как Мэри съехала с катушек. Тебе нужно тут пожить немного подольше. Продай дом своей матери, купи что-то новое, начни всё сначала. Не уверена, что стоит это делать, Пэм. Мы здесь живём почти год, и что у нас есть? Только плохие воспоминания. Ребёнок, пожар. По крайней мере, с работой всё хорошо. Когда я вернулась после пожара, меня ждали два огромных букета цветов. Люси пригласила меня на обед, во время которого рассказала про роман Эмили с Эдвардом, истинную причину её поспешного увольнения. «Похоже, что для того, чтобы тебя приняли во внутренний круг, нужно чуть не умереть». Ты не можешь и дальше сбегать каждый раз, когда что-то идёт не так. Да и она будет по тебе скучать. Пэмми кивает в ту сторону, где сидит Элли, увлечённая своим занятием. Ты — единственный человек, кто в неё верил. Ты спасла ей жизнь. Разве это не хорошее воспоминание? Мне не следовало до этого доводить. Мне следовало раньше понять, что делает Мэри. Когда возникла ситуация, требующая немедленного решения, я относилась к Элли, как все остальные. Я тоже была готова распять её на кресте, хотя, слава богу, она об этом не знает. Я не горжусь собой, тем человеком, которым была после переезда сюда. Я в долгу перед Дэном и ещё ребёнок. Я должна стать лучше. «Ты?» — кричит Пэмми. «Нет, пока нет», — качаю головой я. «Ты?» Но мы пытаемся. Врачи говорят, что беременность может никогда больше не повториться, и мы должны быть к этому готовы. Однако я думаю, что в случившемся есть и один положительный момент. Мы с Дэном никогда не были так близки. Наконец я ему всё рассказала. Про мать, про мою жизнь здесь. Не уверена, что он понял, почему я из-за этого так боюсь иметь детей. По его мнению... Я как раз на своем опыте знаю, как не нужно к ним относиться. Но, по крайней мере, теперь, если я испугаюсь, он будет знать почему. Я ведь пыталась до тебя донести, что нужно быть честной с несчастным мужиком. А раз мы сейчас говорим про детей и честность... Она берет две пустые чашки из-под кофе, несет в мойку и оказывается спиной ко мне. Я понимаю, к чему она клонит, и резко хватаю ртом воздух. «Ты? Правда? Как здорово!» Пэмми резко поворачивается, на её лице появляется широкая улыбка и словно освещает его. «Да. Восемь недель. Ты первая, кому я это сказала. Конечно, не считая Ричарда», — быстро добавляет она, увидев, как я начинаю хмуриться. «Да». Первое УЗИ будет через три с половиной недели. Я боюсь. Медвежья болезнь. В буквальном смысле. Во время беременности на самом деле начинаешь чаще ходить по большому. Я смеюсь, но тут же у меня появляется тяжесть в животе. А что будет с Элли? Я знаю, что предполагалась только временная опека, но я так надеялась, мы в самое ближайшее время начнём процедуру удочерения. «Отвечает Пэмми. Она смотрит через плечо туда, где сидит Элли». Девочка прекратила рисовать и смотрит вдаль на поля, которые простираются засадом. «Конечно, если она захочет, чтобы мы её удочерили. Я думала, что она захочет навсегда уехать из Гонта, но, похоже, ей здесь нравится, а мы её любим. На следующей неделе у нас встреча с представителями социальных служб, хотя Элли пока об этом не знает». Мы хотим понять, считают ли они это возможным, и сколько времени должно пройти перед тем, как говорить с ней об этом. «Пэмми, это великолепно!» Я крепко обнимаю подругу. Хотя я искренне рада за неё, я не могу отделаться от крошечного укола ревности. Нет, скорее, печали из-за своего собственного положения. Это чувство разрастается у меня внутри. Врачи предупредили нас с Дэном — что мне будет очень трудно выносить ребёнка. Нас ждёт очень непростое время. И я знаю, что ожидала Элли. Она хотела, чтобы именно я подала запрос после пожара, чтобы именно я заботилась о ней. Но несмотря на то, что я знаю, что она совсем не виновата в случившемся после нашего переезда в Гонд, я не могу не ассоциировать её с разбитым сердцем и смертью. Я знаю, что это несправедливо, Но каждый раз, когда я смотрю на нее, на меня накатывают все эти тяжелые воспоминания. Я чувствовала себя невероятно счастливой, когда Пэмми предложила пройти все необходимые курсы и проверки, чтобы все службы удостоверились, Элли попадет в безопасную среду, где ей будет спокойно жить. Спасибо. Мне было не по себе, когда я думала, как тебе сообщить, потому что... Ну, ты сама знаешь... Что за глупости, восклицаю я. Это замечательная новость. И Элли очень обрадуется. У неё снова будет семья. «Надеюсь», — отвечает Пэмми, глядя на свою будущую дочь. «Мы просто хотим, чтобы она была здесь счастлива». Элли сидит, положив альбом для рисования на колени. Картина почти закончена. Она уверена, что картина — лучшая из всех, которые она уже успела нарисовать. Жаль, что она не может её никому показать. Лилово-розовый мотылёк пытается улететь прочь на фоне неба василькового цвета. Яркие оранжевые и красные языки пламени окружают его крылышки. Пепел, падающий из горящего мотылька, летит за ним по воздуху. а насекомая пока не понимает, что до смерти остались какие-то секунды. На этот раз ей удалось всё это запечатлеть на бумаге. Все думали, что она захочет уехать после пожара, начать жизнь где-то в другом месте. Имаджин, социальные работники, они все были готовы отправить её куда-то подальше, в какое-то совершенно новое место, пока она сама не спросила, Не могут ли они найти ей приемную семью где-то здесь, где она находится сейчас? Они не понимают, сколько усилий она приложила, сколько всего и как сильно изменилось после ее переезда сюда. Она не хочет все начинать снова где-то в другом месте. И еще есть Пэмми и Ричард. Они были так добры к ней. Они взяли ее к себе, когда отказалась Имаджан. стали относиться как к своей настоящей дочери. Элли смотрит на зажигалку в своей руке, нажимает большим пальцем на кремень. Щёлк пламя. Щёлк, пламя. Щёлк, пламя. А теперь Пэмми взяла и забеременела. Они думают, что она не знает про ребенка. о том, как они радуются, что у них, наконец, будет по-настоящему свой ребёнок. Элли гадает, сколько времени пройдёт до того, как они отправят её прочь, как планировали Джефферсоны. Но ведь они больше не берут никаких детей, правда? Полиция думает, что Мэри столкнула Ханну с лестницы, а Элли оказалась просто невинной жертвой. Всё получилось гораздо лучше, чем она планировала. А теперь ее заменят на младенца, как сделали ее мама и папа, как сделали Джефферсоны. Она убирает большой палец с кремня, но пламя продолжает само выскакивать из зажигалки. Щёлк, пламя, Щёлк, пламя, пламя, пламя, пламя. Она не может... Допустить это снова.